Глава 36. Я запихивала вещи в заплечный мешок, когда колокол особым звоном созвал всех обитателей Академии в большой зал учебного корпуса, чтобы послушать объявление ректора. Я не пошла, потому что уже знала, о чём там будут говорить. Лучше потратить это время на решение, что с собой брать в столицу. И тут возникла такая очень традиционная для девушки проблема. «Много с собой не возьмёшь, лететь придётся на грифоне, а это не вьючная лошадь». Но и оставлять ничего не хотелось. Во-первых, ещё неизвестно, сколько придётся проторчать в мавинаре. Во-вторых, а что, если вернуться в Небесную Академию мне уже не дадут? Наивно думать, что кто-то займётся пересылкой моих скромных пожитков. Ну, как скромных? В заплечный мешок все они влезть отказывались». И это я еще не пыталась запихнуть туда меховой плащ, самую объемную из всех вещей, поскольку полечу прямо в нем. Осень, холодно. Хоть тут в каком-то смысле повезло. Конспекты я тоже брать не стала, не пригодятся. Точно надо взять смену белья и как-то умудриться выбрать наименее ужасное платье из тех обносков, которые я носила до поступления. С чем я расставаться определенно не собиралась, так это с подарком Тарана. Он словно сам был немного провидцем. Так вовремя пришли страховочные ремни для полёта. Я уже опробовала их на закате, но они ожидаемо оказались ему велики. На чём или ком я буду лететь сегодня непонятно, поэтому наверняка страховка пригодится уже сегодня. На миг прижав её к сердцу и вздохнув с мыслью от Арыни, я положила хитроумное переплетение ремней сверху и затянула завязки мешка. «Всё, вещи собраны. Можно бежать дальше». попрощаться с закатом, проследить, чтобы из авиария вывели гордеца с кусачкой, а потом поговорить с Колларом. Бумажку с перерисованной схемой я засунула в карман, чтобы в случае чего быстро ее достать. Эх, мне бы еще пару дней. Ведь от боги у меня было бы чем удивить почтенную публику в мавинаре. Но, может, так даже лучше. Зато я получила подтверждение, что ректор не собирается меня сдавать без боя. А это уже внушает огромную надежду на то, что Калар останется с носом, а Белая Академия меня так и не дождется. Из комнаты я выскочила в приподнятом настроении, но тут же недоуменно остановилась. Нос защекотало ароматом роз, хотя в этот раз он был значительно слабее, чем в предыдущие, и теперь даже звучал утонченно, а не удушающе. В коридоре возле моей комнаты, упершись плечом в стену, застыла Леди Лорна. Вид у нее сегодня был пристранный. Вместо пышного платья с корсетом, туго стягивающим талию, элегантный брючный костюм. Чуть завитые роскошные локоны не струятся по плечам, а заплетены в простую косу. И на поясе шпага. Наряд, который больше пристал бы мужчине, чем женщине, особенно благородной леди. Тем более я не понимала, что дочь бургомистра могла забыть в студенческом общежитии. Таррен давно уехал и с тех пор она не появлялась в Академии. По правде говоря, я вообще забыла о существовании Лорны, так как стало ясно, что у Силвейна с ней ничего нет. О, боги, Силвейн! Запоздалое озарение заставило меня нервно сделать шаг назад. Неужели сходящий по нему с девицы кто-то доложил, что Таррен сделал мне брачное предложение? Доброго дня, леди! Я присела в неуклюжем реверансе и попыталась быстренько прошмыгнуть мимо. Не тут-то было. Шпага покинула ножны стремительным, едва заметным движением и со свистом перегородила дорогу «А ну-ка не спеши!» — голосом, абсолютно лишённым женского очарования, произнесла Лорна. «Медленно поставь свой мешок на пол!» Я замерла, внимательно оглядев дочку бургомистра. Подозрения не подтвердились. На ней тоже не было белой паутины, как и на хити в ночь пожара. Тогда что за чушь она городит? Простите, леди, кажется, возникло недоразумение. Никаких недоразумений, идиотка! С легким раздражением ответила Лорна. Держи руки на виду, поставь мешок и возвращайся в комнату. Ты же не хочешь, чтобы я тебя прямо здесь располосовала? Она угрожающе взмахнула шпагой. Красиво, грациозно и, без сомнений, смертоносно. Я проглотила вопрос, где изнеженная дочь бургомистра научилась так владеть оружием, неподобающим урожденной аристократке, и послушно отступила назад. Впрочем, мешок пока с плеча не сняла. Что делать? В здании никого, и коменданты-слуги ушли слушать ректора. Кричать бестолку, стены общежития сродни крепостным, слишком толстые, наружу не вырвется ни звука. Наколдовать бы сейчас чего-нибудь. Ха-ха-ха. Я сделала еще шаг назад. Вы очень странно себя ведете, леди Лорна? Глупенько пропищала я, рассчитывая потянуть время. Ректор долго распространяться не будет, донесет до студентов суть и прикажет всем бежать собирать вещи. «Тут дочку бургомистра и застукают. Может, даже успеют помешать меня убить». «Странно, мне пришлось себя вести, когда пришло задание изображать дуру, влюбленную в этого надменного франта Силвейна». Холодно сказала Лорна. «Милостивая Неда, какой высокомерный тупица, не способный разглядеть, что у него под носом. Я даже рада, что оказалась не в его вкусе». «Женись он на мне в самом деле, пришлось бы страдать целый год, прежде чем мне бы дали разрешение его отравить». «Шпионка!» Я отбросила притворство, она все равно не купится. Да и за Тарана стало обидно. «Просто у вас чересчур хорошо получалось изобразить безмозглую курицу!» Парировала я, продолжая осторожно отступать. «Любой бы поверил!» Лорна хмыкнула. «А у тебя тоже есть зубки, да?» «Ну ничего, сейчас ты их лишишься». И она бросилась на меня, явно намереваясь пропороть шпагой. Не растерявшись, я швырнула в нее заплечным мешком. Финт удался. Вещей я набрала немало, и Лорна не ожидала встретиться лицом к лицу с таким увесистым снарядом. Охнув, она запнулась. Лезвие шпаги, которой девушка попыталась отмахнуться, пропорола ткань мешка и, кажется, заодно мое лучшее платье. Но жалеть было некогда. Я метнулась в комнату. Увы, идея забаррикадироваться сразу провалилась. Я успела захлопнуть за собой дверь, но не закрыть ее на крючок. Лорна пнула ее с такой силой, что у меня ослабевшие из-за связи с закатом чуть не вывернула из сустава запястье. Но сдаваться я не собиралась. Моя комната — моя территория. Враг по ней не пройдет. А если и пройдет, то не без потерь. Бамс! В голову шпионки со звоном ударил медный ночной горшок. Жаль, пустой. Пока Лорна стонала, схватившись за лоб, я метнулась к окну. На ходу схватила и, не глядя, швырнула назад умывальный кувшин. Судя по очередному звону, попала. Но тут же попалась и сама. Когда я влезала на подоконник, дочка бургомистра сделала выпад шпагой. Однако меня, похоже, хранили сами боги. Плотная шерсть плаща и подбой из меха сработали как доспехи. Я едва ощутила укол. Затем почувствовала, как меня хватают за плащ и рывком распустила завязки. Громоздкий наряд соскользнул с плеч, оставшись в руках разъяренной лорны. «Свобода!» «Ах ты, шуваль!» — полетела вслед. Проигнорировав злобный вопль, я кинулась вдоль здания ко двору. «Должен же там найтись кто-нибудь, кто мне поможет!» «Еще один бамс!» Метко прилетевший кувшин врезался в голову уже мне. В глазах резко потемнело. Не удержавшись на ногах, я рухнула и, как назло, так ударилась, что из лёгких выбила весь воздух. Попытка вдохнуть осенний холод лишь оцарапала горло. Я лежала на вытоптанной земле, но перед глазами всё продолжало крутиться, словно на самом деле я катилась колбаской со склона горы, причём до самого Вайля. С этой проклятой связью, которая забирает у меня силы, однозначно надо что-то делать, только для начала выжить. А мне было прекрасно известно, что сейчас последует. Лорна проткнет мое слабое тело шпагой и исчезнет. Никто и не заподозрит, что убить претендентку Увен Хэй могла дочь бургомистра. Идеальное преступление, демоны б его побрали. А я ничего не могла, кроме как нелепо дрыгать конечностями и задыхаться. Даже крикнуть. Из глотки вышел дурацкий писк, но никак не громкий звук, который привлёк бы чье-то внимание». Тогда я крикнула иначе. Закрыла глаза, сконцентрировалась и послала прямо в сердце золотой сети безмолвный вопль «Помогите!» «Лорна!» — раздался совсем рядом ошеломленный голос. Я распахнула глаза. От удивления даже мир перестал вертеться. Как-то уж очень быстро боги ответили на мою молитву. Обнаружив впереди Мейлира с пораженным видом заглядывающего за угол общежития... Изумилась не одна я. Шпионка сбилась, удара так и не последовало. Это была не совсем та помощь, на которую я рассчитывала, но моментом все равно воспользовалась, оттолкнулась и теперь уже на самом деле покатилась по склону подальше от Лорны. «Чтоб тебя!» — опять выругалась она. Биться боками о камни было больно. Хвала милостивой Эннеди, склон здесь не отличался высотой. Достигнув ровной площадки, я попыталась подняться, И тут же прокляла свою гениальную идею. Теперь в глазах все крутилось с удвоенной скоростью. К тому же теперь оба, и шпионка, и Мейлир кинулись ко мне. Я дернулась, однако к еще большему моему удивлению юноша неожиданно закрыл меня спиной. «Лорна, что ты делаешь?» Его голос зазвучал требовательно. «Убийство из ревности ничего не решит. Ты добьешься лишь того, что отправишься в тюрьму». «Ну да, ему ли не знать?» Но я испытала огромное облегчение. Во-первых, на поясе у лира висела шпага, овладел он ею, по слухам, весьма неплохо, так что вполне может дать девице отпор. Во-вторых, брат Хита, вопреки моему мнению о нем, оказался не насквозь гнилым. «Проваливай, жалкий юнец!» рявкнула на него Лорна. «А то и тебя убью!» Взмах клинком прямо перед его лицом, наверное, должен был носить предупреждающий характер, Только вот Мейлир воспринял это очень даже серьезно. Его оружие тоже покинуло ножны. «Хватит дурить!» – сквозь зубы произнес он. «Я и так из-за тебя потерял почти все. Еще и убийство на свою душу принимать не буду». Шпионка цыкнула и бросилась на Мейлира. Зазвенела сталь. Он уклонялся и блокировал ее выпады без особого труда. Не сомневаюсь, что бывшему отличнику Академии ничего не стоило в два счета проткнуть противницу, но он сдерживался. Это была не только одна из самых видных аристократок в округе, но еще и его возлюбленная. Путаться у них под шпагами и ждать окончания боя я не собиралась. Как только мир в глазах уравновесился достаточно, чтобы можно было сделать шаг, не рухнув обратно в грязь, я кинулась на площадь перед учебным корпусом. «Ну там-то точно кто-то должен быть!» Или хотя бы кто-нибудь услышит мой крик, пока Мейлир с Лорной в запале не поубивали друг друга. Я не успела добежать даже до угла, когда сверху раздался клёкот. Я вскинула голову и сразу заорала «Мейлир, пригнись!». Реакция у него была отличной. Юноша акробатически откатился в сторону, уходя от огромных острых когтей. А Лорна, похоже, свои способности как умственные, так и телесные здорово переоценила. Она отпрыгнуть не успела, и Грифоница мощными лапами отшвырнула ее к стене. Одного удара хватило, чтобы девушка, обмякнув, выронила оружие и без сознания сползла на землю. На сером камне, там, куда с силой приложилась голова бургомистровой дочки, осталось темное пятно. «Кровь? Я похолодела». Грифоница сделала еще круг над жертвой, явно прицеливаясь с намерением ее добить, Я метнулась на перерез, расставив руки и закрывая не шевелившуюся лорну. «Стой! Забава, верно?» Я всмотрелась в карие птичьи глаза. В ту ночь я была насмерть испугана, но не узнать их было невозможно. «Спасибо за помощь, но не надо никого убивать!» Грифоница сделала взмах крыльями и опустилась на землю. Внимательно глядя на меня, она странно мотнула головой и издала тихий клёкот. Я не поняла, что Забава имела в виду и решила обратиться к более простому для меня способу общения, закрыла глаза и поискала золотую нить. Так и есть, она велась прямо передо мной и не стала ускользать, когда я ее коснулась. «Я услышала твой зов и вернула долг», — сурово сказала Забава. «Я бы не напала на тебя в тот раз, если бы облако меня не запутало. Теперь ты мать моему сыну». «Заботься о нем!» Легко оторвавшись в прыжке от земли, грифоница поднялась в воздух и вскоре исчезла за общежитием. «Извинения приняты», — буркнула я вслед гордой королеве неба и склонилась над Лорной, проверяя, жива ли она. «Жива». Сердце билось тихо, но ровно. Я с шумом выдохнула. Хоть гадина и пыталась меня убить, мне, как и Мейлиру, не хотелось иметь на совести чужую смерть. «Кстати, о Мейлире!» Он тоже склонился над девушкой, коснулся её лба и, убедившись, что она лишь потеряла сознание, гневно уставился на меня. Как будто это я была виновата в том, что на меня напали. «Эйри, что здесь происходит? Ты что, разговаривала с грифоницей? «А на что это было похоже?» — отбрыкнулась я. «Как ты здесь вообще оказался?» «Между прочим, пожалуйста, что спас твою жизнь», — пробуравил он меня взглядом. Я вздохнула. «Спасибо. Искренне. Юноша смерил меня с ног до головы и все же соизволил ответить. «Услышал в Вайле от Гонца, что ректор срочно собирает всех, кто способен летать на Грифоне на защиту осажденного Мавинара, и поспешил сюда. Надеюсь, мне разрешат полететь со всеми. Если будет бой, я кровью смою позор, который на себя навлек». «Знаешь, позор можно было бы смыть и без крови, всего лишь попросив прощения у тех, кого ты тогда оскорбил». пробормотала я. Вместо ответа Мейлир фыркнул. «Почему я не удивлена? С другой стороны, он всё-таки мне помог? А мог бы стоять и не вмешиваться? Подумаешь, простолюдинку режут!» «Эйри!» Этот взволнованный голос, донёсшийся со двора, тоже большого восторга у меня не вызывал. Но коллар, пожалуй, был именно тем, кто сейчас и требовался. «Со мной всё в порядке!» Я устала, помахала рукой в доказательство на всякий случай не спуская одного глаза с Лорны. Мало ли, вдруг она достаточно умна, чтобы только прикидываться упавшей в обморок. Архею лишних объяснений не потребовалось. Он бросил единственный взгляд на Мейлира, понял, что тот не опасен, раз я спокойно стою рядом, и сделал замысловатый, но быстрый жест руками. Я успела заметить легкое движение в воздухе, словно мимо пролетела паутинка, как в бабье лето. Лорна, так и не придя в себя, странно дёрнулась. Я прищурилась. Её опутала тонкая магическая сеть. Даже если девушка очнётся, вырваться из этих пут не сможет. «Цела?» — первым делом Калар кинулся ко мне. Я холодно отстранилась. «Цела?» Он с окинул меня взглядом. Ну да, следы борьбы и искать не требовалось. Вся моя одежда была перепачкана после валяний и катаний, А что творилось на голове, и представлять не хотелось. Впрочем, паук это никак не прокомментировал. «Что встал столбом?» – раздраженно спросил он Мейлира. «Беги за лекарем!» «Шагу никуда не сделаю, пока мне не объяснят, что происходит!» Не менее надменно парировал тот. Леди Лорна, дочь бургомистра и...» «Шпионка!» – перебила я. «Она...» <кхм> «Очень нелестно отозвалась о от Арыни перед тем, как на меня напасть». Кто-то приставил ее следить за ним, поэтому она изображала влюбленность. А потом Лорни приказали убить меня. Только услышав первое слово, Калар принялся обшаривать ее одежду. Мейлира это заметно покоробило, однако он промолчал и внимательно наблюдал за тем, что делает Архей. Наконец тот извлек из потайного кармана в изнанке Камзола какое-то письмо и хмыкнул, даже не читая «Ясно. Печать королевы». Значит, она давно сообразила, что Силвейна нельзя выпускать из-под присмотра, хотя и выбрала для этого не совсем правильного человека. Все это время тебя водили за нос, Мейлир. Юноша заметно побледнел, однако нашел в себе силы гордо выпрямиться. Я уже давно понял, что она не та, за кого себя выдает. Ну-ну, читалось на лице Архея. Теперь-то. Он из-под лобья глянул на Мейлира. «Отправишься за лекарем?» Тот сердито прищурился, однако спорить не стал и быстро зашагал через двор. Когда Мейлир скрылся, Калар вновь склонился над девушкой. На его лице промелькнуло что-то такое, что я резко подступила к пауку и схватила его за плечо. эй, не смей ее убивать!» «И не думал», — сухо ответил он. «Девка еще пригодится при обмене пленными, если до этого дойдет». Всего лишь собирался наслать на нее слабость, чтобы она не смогла сбежать, если у нее в Академии есть сообщники. Калар изобразил новый пас, затем выпрямился и устремил на меня белые глаза. Я шел к авиарию, чтобы выпустить из него кусачку и гордеца, когда понял, что что-то не так. Оба грифона носились по клетке как полоумные, а потом и я ощутил твой зов. Давайте только не начинайте опять про предсказания и прочие энхейские штуки. Поморщилась я. У меня они уже в печенках сидят. Паук почему-то слабо улыбнулся, хотя улыбка сразу растворилась. «Я хотел спросить, со сколькими уже грифонами ты связана? Закат, гордец, кусачка. А только что прилетел кто-то четвертый». «Забава», — неохотно призналась я. «Значит, не меньше четырех. Пора ограничиться, Эри. Пока ты не умеешь толком контролировать свою магию, ты ее расплескиваешь вокруг целыми ведрами. Больше всего от этого выигрывает, конечно, закат, но ему уже, пожалуй, хватит. А если от тебя начнутся с энергию все грифоны облачных вершин, от тебя вообще ничего не останется. Я уныло кивнула, вспомнив свои жалкие попытки сбежать от Лорны. Да, вы правы. Если сегодня успеем, вы меня научите каким-нибудь азам. С губ Лара сорвался нервный смешок. «Начинаю понимать силу Вейна. Девочка моя, археи учатся азам с десяти до шестнадцати лет». Я сердито тряхнула волосами. «И здесь засада. Да что ж такое? Ну хоть что-нибудь вы мне покажете?» «Покажу», — он усмехнулся. «Есть вещи, которые с твоим талантом ты даже за пару часов усвоишь». Я поймала на себе его взгляд и сразу захотелось поёжиться. Но не от того, что белые глаза наводили на меня ужас, и даже не от того, что они светились превосходством. Нет, ничего подобного там не было. Просто всё прошло как-то слишком гладко, что ли. «И что, вы никак не съехидничаете?» — прямо спросила я. «Не бросите свысока что-нибудь вроде «я же говорил» или «вот ты пришла ко мне за помощью»?» «Нет», — спокойно ответил паук. «Я знал, что ты будешь тянуть до последнего, пока не отчаешься совсем. Лишь надеялся, что причиной будет не покушение на убийство». Он кивком указал на лежащую у наших ног Лорну. Ее шпага завалилась в кусты, и с травы торчал только Эфес. «А все-таки я недурно запустила в нее ночным горшком», — проворчала напоследок я, чтобы сохранить хотя бы подобие достоинства.